важнее сделать до конца, чем сделать хорошо. Единственным, что помогло мне закончить первый роман, было то, что я позволила книге быть выпиющей несовершенной. Я заставляла себя писать дальше, даже когда была страшно недовольна тем, что получалось. Книга оставляла желать лучшего, до такой степени, что я сходила из-за этого с ума. Помню, как во время работы я изо дня в день мерила шагами комнату и собирала волю в кулак, чтобы вернуться к этому бесцветному манускрипту. Хотя рукопись была ужасна, я твердила себе. Я никогда не обещала Вселенной, что стану великим писателем. Нет, черт возьми, я обещала только, что стану писателем. Написав 75 страниц, я, наконец, остановилась. Продолжать этот ужас я не могла, было стыдно». Но я преодолела стыд, перешагнула через него только потому, что поняла, что не желаю сойти в могилу, оставив по себе 75 страниц недописанной рукописи в ящике стола. Это меня не устраивало. Слишком много в мире недописанных книг, и я была не намерена добавлять к этой непостижимо высокой пачке еще и свою книгу. Поэтому, каким бездарным ни казалось мне мое творение, я продолжила работу». Ещё помню, как моя мама всегда повторяла, «Важнее сделать до конца, чем сделать хорошо». Я часто слышала от мамы эту нехитрую сентенцию, пока росла. И не потому, что Кэрол Гилберт была халтурщицей, совсем наоборот. Мама была чрезвычайно энергичной и прилежной, но прежде всего она была прагматичной. В конце концов, каждый день не бесконечен. И год когда-то кончается – и целая жизнь тоже. Вы делаете, что в ваших силах, по возможности, грамотно, стараясь уложиться в разумные сроки, а потом сдаете работу. О чем бы ни заходила речь, от мытья посуды до украшения подарков на Рождество, мама рассуждала примерно как генерал Пэттон. «Хороший план сегодня лучше безупречного плана завтра». Или, перефразируя, «приличный роман сегодня лучше изумительного романа, не написанного вообще». Я думаю, мама была бы согласна еще и с мыслью, что завершение дела уже само по себе достойно уважения. И заметьте, встречается совсем нечасто, потому как, такова горькая правда, чаще всего люди не заканчивают начатое. Посмотрите вокруг, это же очевидно. Люди не доводят дело до конца. Они с лучшими намерениями начинают громкие проекты, потом приостанавливают, охваченные сомнениями и неуверенностью, а потом бросают. Так что, если вы завершили что-то, просто довели это до конца, вы уже намного миль опередили прочих. Вот так-то. Словом, полируйте свое изделие до блеска, если хотите. Что касается моего, я просто хочу его закончить.